Эпилог. На окраине Бонна, в тени густых крон деревьев, прячется небольшой, довольно старый двухэтажный домик в типичном немецком стиле. В уютной гостиной возле камина в кожаном кресле отдыхал седой старик, укрытый наполовину толстым теплым пледом. Из лампового радиоприемника Грюндिग, настроенного на московскую радиостанцию, звучала классическая музыка. Передача закончилась и послышался голос диктора. Московское время 16 часов и 15 минут. Вы слушаете последние известия. Торжественным голосом диктор радио сообщил о встрече в Кремле генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева, с кем тот встречался, старик не услышал. Такого плана информация его не заинтересовала, и он позволил себе задремать. Так длилось минут 20. Внезапно он вздрогнул и приподнял склонившуюся к груди голову. Завершился судебный процесс по делу Романа Петровича Воскресенского, бывшего сотрудника тайной полиции. В 1941 году он внедрился в подпольную организацию города Советска, переименованного оккупационными властями в Лукьяновск. В августе 1942 года В результате его деятельности были произведены аресты всех членов городского подполья. Гибель 15 подпольщиков на совести фашистского прихвостня. Ему удалось избежать возмездия советского правосудия. Все послевоенное время он укрывался на территории Западной Германии. Летом 1970 года Воскресенский по заданию западно-германской разведки тайно проник на территорию СССР с целью вывести Спрятанный архив тайной полиции с личными делами немецких агентов. Проживая в городе Советске под фамилией Платонова Валентина Петровича, он совершил еще два убийства советских граждан и одно покушение на убийство, убирая таким образом свидетелей. Благодаря бдительности КГБ и неравнодушным гражданам предатель был изобличен. Решением советского суда Воскресенский Роман Петрович приговорен к высшей мере наказания Смертные казни через расстрел. По желтой морщинистой коже старика скатилась одинокая слеза. Григорий Андреевич опустил руку в карман пижамы и вытащил пистолет Walther ППК. С трудом дослал патрон в патронник, видимо, сказалось потрясение от услышанного, и после минутной паузы, пробормотав молитву, дрожащей рукой поднёс пистолет к седому виску. Конец книги. Читал Дмитрий Сидов.